В поганом овраге, где сумрак и сыра, веселье поубавилось. А как достигли синего леса, совсем стемнело и стало не до шуток. Особенно, когда ворожея повернуло прямо к болоту. Топь тут была нехорошая. Скотина, отбившаяся от стада, не раз тонула, и чужие люди тоже кто забредет по незнанию. Свои сюда вовсе не ходили, особенно в ночную пору. Чего тут делать-то? Митша с Алешей стали жаться к Илейке, который, отродясь, ничего не боялся, да и привык в одиночку по лесам шастать. Однако в этих гиблых местах и крестьяничу было не по себе. Далеко от бабеньки он старался не отставать, А то оступишься и поминай, как звали. Тропинки никакой видно не было, хотя в небе светила яркая луна, и ее белые лучи посверкивали на черных окошках бочагов, на гнилых стволах, на змеиных стеблях болотной травы. Шлеп, шлеп! Ходка плюхала бабенька по мелким лужам, ни разу не остановившись, Не заколебавшись. Илейка старался ступать точно так же, остальные двое держались друг за дружку. Ох, скверно было вокруг. Голумливо забунило выпь, да испуганно утихло. То там, то сям на болоте, мерцали голубые огоньки, Пахло чем-то склизким, тухлым-мертвым. Шли час. Шли второй. И чем дальше уходили в топе, тем становилось душней, безвоздушней. Вроде и холод, а по всему телу липко испарено. Не иначе к грозе шло. Вот еще не доставало. Наконец Алешка не выдержал. Илюха, давай назад вертаться. Приметила она нас. Нарочно кружит. Ведьма. Заведет в самую трясину и бросит, дороги не сыщем. Ильша ему спокойно. Я и так уже того и этого не сощу. Почему? А потому. У нас теперь одна надежа. Бабеньку не потерять. Отстанем, пропали. Нотка наддадим. После таких слов, конечно, наддали. Луна теперь то и дело пряталась за тучи, и тогда делалось вовсе темно. Илья держался от ведьмы шагах в десяти, можно было разобрать, как она бормочет себе под нос. «Вот она я, скоро уж, скоренько. Ты пожди меня, желанный, пожди. Ноги-то ноженьки. Бывало, чедомель мельни лебедышкой летывала. Поспеть надо, не оплошать». «Мельня ты, моя Меленька!» Видно, привыкла глухая сама с собой разговаривать. Понял Илейка из ее шепелявой ворчбы только одно. «Бабенька, похоже, держит путь на старую водяную мельницу, что на речке жизни. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что от запруды Ваникеева Можно по кружной лесной дороге дойти. Не близко, верст пятнадцать будет, но все ж таки не через болото. А плохо потому, очень уж место там плохое. Пожалуй, еще похуже топи. И за Никеева к брошенной мельни никто не хаживал. Илье там бывать тоже не доводилось. Сказывают, когда-то жил там колдун-мельник черноволосый и белозубый. Перегородил реку Плотины, заставил всякую речную нечисть водяных и русалок работать на него, колесо крутить. И такой мелкой, чистой муки, как у колдуна, нигде даже на самой Москве не маловали. Со всех сторон к мельнице зерно возили, с обоих берегов реки, даже издалече. В те поры и лесная дорога была колесами наезженная, набитая. Но не пошла Мельников прок, связь с нечистой силой. Приехали однажды купцы из села Пушкина про большой помол сговариваться. А хозяина нету. Входит в дом. На столе гроб пустой, и свечка горит. Оробели купцы. Вдруг, как завоется со всех сторон, так-то дико, так-то страшно, что побежали пушкинцы прочь, шапки пороняли, запрыгнули в свою повозку и еле ноги унесли. Стародавних пор мельница считалась заклятой. Никто там не жил, никто не бывал, никто зерна не молол. Случайные путники, кто по плотине через реку проходил, Рассказывали, что колесо боли не крутится, прогнило, а мостки над запрудой хоть и обвешали, но еще стоят. Вот какое это место. Прошлепали по болоту еще немного, по суше стало. Вместо осин пошли ели, а затем донесся шум воды. Когда деревья расступились, и впереди заблестела река, Мальчики малость оживели. Теперь трясины бояться нечего. Поверх запруды темнел широкий черный пруд, неспокойный и, видно, глубокий, с пенными водоворотами, сомутами. Там-то водяные с русалками, надо думать, и обитали. Плотина когда-то была выстроена прочно, добротно, с хорошим проездом поверху, но даже из кустов, где затаились ребята, просматривалось, что настил издырявил и просел. В середине, где вода из пруда, бурляя фарча, падала вниз, сверху уцелело всего несколько кое-как перекинутых досок. Пешком перебраться можно, а на телеге вряд ли. От мельничного устройства осталась лишь бревенная ось, которую все точил, точил, да так и не мог доточить неустанно льющийся водоток. Поназади за пруды река сужалась и дальше бежала быстро, будто во все лопатки улепетывала от жуткого места. Снова выглянула круглая луна, осветила оба берега. На противоположном, пониже плотины, стояла довольно большая изба с двумя темными оконцами там то наверное и жил колдун вон она вон показала алешка